Эпилог. Семь месяцев спустя. «Госпожа! Госпожа! Вы должны это увидеть!» Дверь с грохотом открывается, так что я и Юка одновременно оборачиваемся ко входу. Мальчонка лет девяти, всегда приносивший мне свежий выпуск столичного вестника, вбегает в лавку и смотрит на меня огромными глазищами. Я с трудом поднимаюсь с кресла, в котором сидела. Шестой месяц беременности неожиданно превратил меня в неповоротливую клячу. Впрочем, неожиданностью это стало только для меня. Приставленный же ко мне Джеком королевский целитель лишь посмеивается на мои жалобы о расползшейся фигуре и одышке, что появилось вместе с лишним весом. «Вы что, милая, хотели бабочкой порхать до самых родов?» Все чаще подтрунивает он надо мной. «А я о бабочке не мечтала». Мне хотя бы человеческую способность нормально передвигаться вовсе не потерять. Так что закричи Зейн еще громче, быстрее я бы встать не смогла». «Ты чего вопишь, как ненормальный?» – набрасывается на мальчонку Юка. «Я же машу на нее рукой и сама обращаюсь к нему». «Что там такого случилось?» Стоило мне подняться, как Ласка тут же оказывается у моих ног. Она так же, как и Джек, ворчит каждое утро, что я вновь иду в лавку. Сама же идет следом, и зорко следит за мной, не отходя ни на шаг. К слову, теперь моя лавка находится в синем квартале, в королевских торговых рядах. И вовсе не потому, что Даяна выгнала меня из дома. Всего лишь муж решил преподнести мне небольшой домик в качестве предсвадебного подарка. Наверное, приличия ради мне стоило бы отказаться от столь щедрого подарка, но домик оказался таким ладненьким, таким замечательным, что я бессовестно согласилась там это все еще тяжело дыша начинает Зейн, при этом машет в сторону улицы там дом выдыхает наконец, а я хмурюсь какой дом Не знаю, чудной какой-то пожимает плечами и манит меня за собой Пойдемте госпожа, я покажу. Ничего не остается делать приходится идти А как только я оказываюсь на улице едва не падаю от удивления. На том месте, где прежде между торговыми лавками находился фонтан с лужайкой, стоит дом Даяны с преобразившимся до неузнаваемости садом. Пока я пытаюсь подобрать земли упавшую челюсть, из дома выходит взъерошенная ведьма, деловито упирается руками в бока и обводит недовольным взглядом окружающую ее картину. «Вот ведь ведьмина метла! Чуть-чуть промахнулась!» Зевак собралось мерено-немерено. и вскоре всю улицу заполонил честной люд мне с трудом удается протолкнуться сквозь толпу, ласка же и не думает отставать от меня подхожу к самой изгороде тетушка а что это вы тут делаете? спрашиваю ведьму что расхаживает по участку с таким видом, будто ничего то особенного не случилось о крестьяночка фальшиво удивляется родственница. А я вот э, решила вернуть историческую справедливость. Женщина гордо расправляет плечи. Я скептически усмехаюсь. А ничего, что дом ваш раньше находился на другой улице? Говорю уж, ворчливо отзывается Даяна, немного промахнулась. Я улыбаюсь, а потом и вовсе начинаю смеяться. Тетушка сначала смотрит на меня с некоторой опаской, а потом тоже заливается хрипловатым смехом. Дон тоже рад встрече. Даже не подходя к нему близко, я чувствую от него волны тепла. Вдруг толпа позади меня охает и расступается, и уже через мгновение меня буквально сминают в объятиях. «Крис, с тобой все хорошо?» «Джек?» Удивляюсь его появлению куда больше, чем дому с черной ведьмой в придачу в синем квартале. «Все хорошо?» Он разворачивает меня и смотрит в глаза с такой тревогой, что я уже бояться начинаю. «Хорошо», – отвечаю медленно, – «а что ты здесь делаешь? Неужели совет лордов закончился?» «Да», – бросает муж, потом хмурится. «То есть нет, не совсем. Но это неважно «Как это неважно важно?» Все еще не понимая, что он здесь делает, пытаюсь вырваться из его объятий. «Неужели что-то случилось, а он не хочет говорить мне, чтобы не тревожить?» «Неважно», — вновь отмахивается Джек, но, видя, что я отступать не собираюсь, торопливо отвечает. «Я почувствовал твое волнение и сразу же пришел». «Почувствовал?» — прищурилась, заподозрив неладное. «Потом меня озаряет. Хочешь сказать, что кулон, подаренный на день рождения, не так прост?» Мужчина отводит глаза, а я же устало вздыхаю. Вот ведь хитрец! Здесь всего лишь дом родственницы неожиданно появился. Ничего особенного не случилось. Поясняю ему, и он только теперь замечает изменения, что постигли торговую улицу. «Да я она!» – недовольно шипит Джек, а старая перечница поднимает руки вверх. «А я что? Я ничего!» – бросает торопливо и со скоростью напуганного кролика скрывается за дверью дома. Так и знал, что она что-нибудь начудит, ворчливо отзывается в ответ и, не спрашивая моего на то разрешения, порталом переносит нас домой. Крис, как же я испугался! Наверное, мне стоило бы злиться от его бесконечной опеки, но я лишь довольно улыбаюсь. Глупенький, разве может со мной хоть что-то случиться? От меня же ласка ни на шаг не отходит. Проказница в подтверждение моих слов громко мяукает, и намеренно сильно толкает лбом ногу Джека. «Знаю», – нехотя сдается муж, и, подхватив меня на руки, усаживается на кресло. Мы долго сидим так, наслаждаясь тишиной и стуком сердец, стучащих в унисон. Дядя Росм приходил, принес два ящика яблок и груши. Делюсь с Джеком утренними новостями. Сразу после свадьбы муж подарил дяде портальный амулет, и теперь ворчливый родственник приходит к нам каждое утро, и приносит то овощи, то фрукты, то ягоды, то рыбу свежую или сметану мою любимую. И сколько бы мы ему не твердили, что ни к чему так беспокоиться. Он утверждает, что ничего-то натурального мы в столице найти не сможем, а потому неизменно каждое утро оставляет на кухне по два, а то и по три ящика всякой снеди. Пробовала? Искренне интересуется Джек, и я киваю в знак согласия. Между нами вновь опускается тишина. но я чувствую, как муж напряжен». «Что-то случилось?» – поднимаю голову. «Только он хочет сказать ничего, как я недовольным взглядом предотвращаю его вранье». Джек вздыхает и признается. «Алиана приглашает нас на ужин. Сегодня». Хмурюсь, смотря на мужа. Его горделивая сестрица не так уж и долго вынашивала месть на меня обращенную. Вот уже два месяца женщина каждую неделю исправно посещает мою лавку. Однажды даже попыталась извиниться за свое неподобающее поведение. Но извинения вышли какими-то скудными и сухими. Впрочем, мне и их было достаточно. Не получается у меня долго оскорбленную невинность строить. К тому же я видела, как Джек переживает по поводу Алианы и скандала, что между нами случился. «Ты отказался?» – спрашиваю осторожно. «Пока нет», – признается со вздохом, на что я улыбаюсь. «И не надо, скажите, что мы придем». Джек, не веря, смотрит на меня, а потом тихо уточняет. «Ты уверена?» «Конечно, для надежности еще и киваю. Не стоит вспоминать старые обиды». Мужчина не сразу, но все же улыбается, а потом целует меня нежно-нежно. «Крис, я говорил, что ты у меня самая-самая». От удовольствия прикрываю глаза. говорил, но я не прочу слышать это еще раз. Он смеется и повторяет: Ты у меня самая- самая.